Глава восьмая Решение пришло к Матвею утром, когда после бритья на щеке его носа он обнаружил пренеприятнейший прыщик. Парнишка при доме, исполняющий обязанности цирюльника, брел аккуратно и все-таки срезал чертов прыщик. Он теперь кровил. Надо прижечь квасом, а то расцветет на роже клумба. И рассматривая в зеркале этот прыщик, Матвей понял, что жизнь продолжается, сколь не ужасны сведения, полученные на медне от тетки. Люберов тайный. Дали его казнят или сошлют в Сибирь. Конфискованное имущество к нему никогда не вернется. Судиться с братом Иваном из-за наследства, все равно что дуть против ветра. Не передуешь. Значит, он, князь Матвей Козловский, гол, как сокол. Гол. На все последующие времена. Это надо принять как данность и на этом возводить храмину будущего существования. Правда, еще целы были те пять камушков, которые он вынул из бутылки в роковое утро. Они позволят ему жить первое время, если и не безбедно, то прилично, а далее надо думать. А что, Варвара Петровна, знаете ли вы такого человека, сурмилого Карпа Ильича? Спросил он тетки за завтраком. Кош его не знает, червонного туза, — отзвела с удовольствием тетка. Сейчас он в Париже с заданием от государыни. Обворует он францужан, вот что. Он кого хочешь обворует, а Господь отпростит. И на еложку деревянную стащит уже в холодный, а Сурмилов сейчас с рук сходит. Значит, он в Петербург еще не вернулся? Нет, друг мой, я бы знала. А за какой такой надо бы тебе Сурмилов. «Исключительно по зову сердца?» — вполне справедливо ответил Матвей. В настоящее время сердцею было занято прелестной особой с ямочками на щеках и целой росьпью мушек, наклеенных на самых разных участках ее мордашки. Особа служила в модной французской лавке. С первой же встречи при длительном обсуждении кружев, которые подошли бы к манжетам Матвеева рубашки, Они поняли, что одинаково смотрят не только на детали туалета, но на весь мир. Особу звали Мими, хотя Матвей подозревал, что она Мария или Марфа. Но в Австрии, в Трактире, когда сидишь у жаркого камина, пьешь пива и обгладываешь барани, хорошо прожаренный бок, — Куда как лучше, если напротив тебя сидит живая и гибкая, современная в суждениях, а потому раскованная, играющая француженку девица, нежели не от страха русская Марфа. — Мими, о, несравненная мими. Но не все развлекаться. Надо бы подумать о хлебе насущном. Матвей ушел в свою комнату, спросил бумагу, перьев и чернил. Перев принесли целый пук, и он их все собственноручно очинил. Писать предстояло много. обычной любви без десяти вариантов не расскажешь. Где находится Елизавета Карповна, он не знал, даже предположить не мог. Но посольский писарь и плод Зуев знал наверняка, потому что ему это по должности положено. Значит, надо писать два письма в одном куверте. Письмо писали, он состряпал быстро. «Друг Федор Кондратич, помнишь нас уговор?» Перешли письмо этой незабвенной Елизавете Карповне, чтобы попало она прямо в ее белые руки, именуя Аргус, то есть папеньку. Потом подумал на всякий случай, чтобы обезопасить себя от подлости Зуева, с кем не бывает, приписал. «Дела мои благополучно, но любовь точит сердце, дает забыть прекрасно. Сообщаю так, что обещание тебе данных я не забыл, остаюсь и прочее, прочее». А вот над письмом к пришлось попотеть. Перья и бумага так и таяли, рука сама строчила, а слова ложились холодный Письмо надлежало дышать истинной страстью. А где ее взять-то, милостивый сударь? Вначале он представил, что пишет письмо Мими, тогда тес получал совсем глупый. Зачем писать, если он сегодня ее так увидит? И он так увидит? Для письма нужен плод запретный, недосягаемый. Такой плод уже значился в его негласном списке. Матвей попробовал представить себе красавицу-мадам, которая квартировала у полковничьей вдовы во флигельке, куда они гурьбой захаривали выпить вина, послушать все миленькие песни. Это мадам Женевьева Карловна была девица, свежая, как бутон. Грудь имела весьма соблазнительную, ручки из добычки, все в перевязочках, в пистеньках, а выражительная женщина. До Матвея у нее очередь пока не дошла, но он верил в свою судьбу. Скоро этот кавалер-гард с тараканьями усами ей прискучит, а далее, если подпоручик Буиров мешкать начнет, точно придет очередь Матвея А пока попробуем представить, что он пишет ей Женевье Викарне. Итак, драгоценная же не Вьева Карловна. Что же он, дурак, имит, мадам написал, так бумагу испортил. Хотя с другой стороны, может быть, ими как раз поможет страсть передать, ими может потом выскоблить ножичком, а другое вписать. — С тех пор, как я увидел вас веселую и драгоценную, нет мне покоя. Сердце мое томится и трепещет, как птичка, что под небесе ликует и шлет свои песни творцу. Так и ваш ангельский голосок волнует меня до жилочки. А как пальчики ваш начнут струны перебирать, да как гитара-то Стоп! Опять он чушь написал. Цитату надобна. Хорошо, что что-нибудь из Ларош-Фуко, что ли, он на язык костеры, а Галантин в своей словесности, как никто. Все подает, только с насмешечкой, но и с мудростью. Но потянулся к полке, где стояли привезенные из Парижа книги. Все четыре штуки, но он их с гордостью назвал библиотека. Зачитанный Томик галантного француза открылся на нужной странице. Любовь, подобна привидению. Все они ней знают, но никто ее не видел. Правда ведь? Истинная правда, но ведь об этом возлюбленной Лизаньке не напишешь, не поймет. Про Восман он Лиско ему тоже не помог. Тогда он решил писать, надеясь, только на собственные силы. Лизавета Карповна. Нет, Лизонька, мечта жизни моей, Прекраснейший издам. Обстоятельство чрезвычайные разлучило нас, но нет такой силы, которая изъяла ваш образ богини из моего сердца. Мог написать вам просто любезное письмо, но право глупо через тысячи верст пустое письмо, не соответствующее истинному состоянию. У меня все благополучно. Жизнь моя в Петербурге могла бы быть даже радостной, если бы не наш раздук. О, я не помышляю о нежных лобзаниях, которых жаждет натура моя, но спасением было бы знать, что вы обитаете в том же граде, где я нахожусь, да ж тем же воздухом, и волшебная ваша ножка ступает на те же плиты, на которых, может быть, стоял вчера, я, ища глазами окна ваши. Сейчас все не так, все мгла, как представлю дорогу длинную, извилистую, прочерченную рукой Всевышнего через многие государства, ту дорогу который, будь моей воле, побежал бы к вам через ночь и пургу, то душа упадает в печаль. Как досадно, что обстоятельства не позволяют мне делать вам вопросы. Ох, весь услышал ли я когда-нибудь ответы на них из ваших ангельских уст? Если вы были рядом, я бы спросил, помните ли вы меня, драгоценнейшие? Остался ли в душе вашей тот вечер, когда в танце я коснулся ваших пальчиков? Не скучно ли вам в Париже, в этом суетливом и вертопрашном граде вдали от Отечества, где с плачет по вас живая душа? Все, я не в силах продолжать. Далее рука дрожит, и глаза увлажняются невольной слезой. Весь запас слов исчерпан мною, но одно горит в памяти надежды и верую, Его я начертаю вам до свидания. Ваш Матвей Козловский Матвей не стал переписывать письмо Набила, оставил все, как есть, упаковал об письма в один куверт и отнес в иностранную коллегию, которая отсылала дипломатическую почту в Париж раз в неделю. Предположения Матвея были верны. Писаризуев без особого труда выяснил, где находится Сурмилов с дачью. Мы не знаем, как было доставлено письмо. В старый увитый плещом особняк в Бургундии привезли его из Парижа курьер и почтовая карета, которая посещала эти места регулярно, но одно, можем утверждать, с полной достоверностью, непосредственно бесценные руки из этих Карпов оно не попало. Письмом завладел Сурмилов. Оно было прислано в пакете с дипломатической печатью. Карп личии внимания не обратил на то, что в пакете значило сами дочери. Сложно описать чувства, овладевшим по прочтении цветистые эпистолы. Слишком эти чувства были противоречивы. Первым ощущением была злость. — Наглец, бездельник, ветрогон! — прокричал ругательство, да вдруг развеселился. — Ну, Лиска, ну, негодница! Кокетка, как она этого модного губошлёпа приворожила! Он долго поводил плечами похохатывал, вытирал увлажнившиеся глаза большим фуляром. — к письмо дочке цветочку, посмеемся вместе. — Конечно, надо ее пожурить, что дает повод добромалцу колякать, калякать этакие излияния. Но с другой стороны, он сам отцовской волей в свет ее видит, чтобы развлечь. Ну что ж, теперь-то. Прочитав письмо второй раз, он призадумался. — А может быть, ты малый и не такой уж дурак? И пиет, каким хочет казаться. Может, он умный, алчный, пронера. Последняя мысль в корне поменяла намерение Карпа Ильича. Можно ли спокойно ему оставаться, если любители богатого наследства вокруг как хищных волков в стаями? Да и на дочь положиться никак невозможно. Вобьет себе в голову дурь, мол, сохнут по ней, потом от этой заразы не избавишься. Он спрятал. Письмо под ключ и решил ни таким видом не показывать его дочь. День молчал. Два молчал, а потом спросил, как, между прочим, А помнишь ли ты того молодого князя, с которым в Париж танцевал? Как его зовут-то? Лизонька ясно глянула в глаза отцу. Князь. Нет, не помню. Ну как же ты запомнила?" Князь Матвей Козловский. Вот бы, да, батюшка, — она улыбнулась. Он смешной и больше не пошло. слово. Ильич продолжил атаку. Надо все досконально разузнать, что потом не думалось. — Просеют, хочешь? — Соскучилась, по — А разве мы домой собрались? — Нет, пока мне не досуг, дел много. Вот по весне дороги обсохнут, а мы их двинем. — По весне? — По весне Лизонька безучастно смотрела в окно. — Что это я так волнуюсь, — подумал Сурмилов. Она и думать позабыла об этом длинноногом пустобряхе. А мысли и лизоньки меж тем сверкали и позякивали, словно разноцветные камушки на ладони. Что это папенька князем Козловским интересуется? С того бала в Париже уж пять месяцев прошло. Неужто он так хорошо его имя запомнил? Быть того не может. А что, если в письме из Парижа, которое он третьего дня получил, есть упоминание о князе Матвее? И она решила завтра же, как отец отбудет по делам, наведать свою комнату и перевернуть все вверх дном, но письмо прочитать. Дубликаты всех ключей в доме Лизонька давно имела.